Новолуние. Наступила Новолуние. Над огорой и улицами Никомедии, над ее прославленными храмами и убогими жилищами, повис край месяца, как узкий нож виноградаря. Он едва освещал Акрополь и армаду царского дворца. Дворец терялся во мраке, отягощенном воспоминаниями о бедствиях прошедших времен и ожиданием новых, еще более страшных. Сорок лет назад в такое же новолуние Посейдона во дворец ворвались войны Некомеда. Они были беспощадны не только к людям, но и к стенам. И до сих пор можно видеть на них вмятины от бревен и опалены от огня. Пруссий был убит не здесь, а в храме Зевса, где он спрятался от своего сына. Теперь правит внук Пруссии и ему в тот же день Пасейдона угрожает сын рабыни Хрест. За Христом стоят тысячи некомедийцев, называющих себя новыми гелиополитами. В отличие от приверженцев Аристоника, они не мечтают о государстве Солнца. Их единственная цель – освобождение народов, обращенных в рабство римлянами. Заговорщики давно уже давали о себе знать, дерзкими нападениями на римских ростовщиков, расплодившихся как мокрицы в сырости, они покрывали стены дворца оскорбительными рисунками. Во сле с непомерно большими ушами, оседланном воином в латах, все узнавали Некомеда, и если кто в этом сомневался, того могла убедить надпись «Филоримлянин». Так было изменено имя Филопатор в народе. На Носочи Никомеда давно уже пронюхали, что нити заговора тянутся в Синопу. Однажды им удалось захватить корабль с оружием, предназначенным для новых гелиополитов. В другой раз они узнали, что под видом купца из Эфеса прибыл бродячий философ Арестион, давно уже мутивший умы. Обнаружить его убежище не удалось». Избрав временем для выступления памятную некомедийцам ночь, заговорщики заблаговременно заняли дома, окружавшие дворцовую площадь. Многие из этих домов недавно принадлежали римским ростовщикам. Напуганные угрозами и нападениями, они уступали их за полцены, а сами бежали в римскую провинцию под защиту легионов. Царь проснулся от чудовищного треска. Подбежав к окну, он увидел, что вся площадь покрыта огненными пятнами факелов. Группа людей у ворот отводила бревно тарана для нового удара. Первым среди них был человек, в котором Некомет узнал Христа. За его спиной стоял великан с бритой головой. Хотя он был в грубом хитоне раба, чувствовалось, что он руководит штурмом. Внезапная догадка пронзила сознание Некомеда. «Да ведь это сам Митридат!» Некомед отпрянул от окна. Дрожащими руками он нащупал стол у своей наложницы и набросил ее на себя. Вихляющей походкой Некомед шагал по коридору, освещенному восковыми свечами. Его никто не узнал. Широким жестом Митридат отер под лба. «Наконец достучались! Твой братец кажется глух!» Хрест улыбнулся. «Теперь остаются лить морские ворота. Для этого мало бревна. Чтобы протаранить проливы, нужен флот. Поэтому я возвращаюсь в Синопу. Ты возьмешь охрану? Мне еще надо побывать в Пергаме. Там меня ждет Аристион».